Глава 9. Почти целый день я проторчала в больнице возле палаты, в которой лежала Русова, прежде чем мне сообщили, что девушка проснулась после укола, и я могу с ней поговорить. А поговорить с Лидией мне не терпелось, так как я до сих пор не знала, чем закончился ее разговор с ребятами Бурмашева, из которых кирина молодцы, смогли поймать лишь одного. Да и тот до сих пор не произнес ни слова. Мне было интересно, призналась ли Русова, куда она делала ворованные деньги или же нет. Тогда можно было бы понять, будут за ней еще охотиться или оставят в покое, решив, что больше она им навредить не способна. Войдя в палату, я первым делом осмотрелась и не слишком обрадовалась, обнаружив, что кроме Лидии там находится еще пять человек. Впрочем, чего еще ожидать от нашей системы здравоохранения, на которую выделяется столько денег? Что стоит сказать спасибо врачам, которые все же умудряются распихать пациентов по палатам, а не оставляют прямо на улице? Ну да ладно, для нас, россиян, это ведь все равно уже почти в порядке вещей, ни удивления, ни негодования не вызывает. «Разве что вздохнёшь пару раз, да и всё». Осмотрев палату, я перевела взгляд на Лидию. Она лежала у окна и задумчиво смотрела в потолок, даже не заинтересовавшись тем, кто вошёл. Она уже не была так бледна, как в тот момент, когда я нашла её в машине, но и посвежавшей не выглядела. Под глазами были большие тёмные круги. Тихо подойдя к кровати Лидии, я пододвинула поближе стул и, сев на него, обратилась к ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, более или менее», — ровным голосом ответила та. «А как вы? Поймали?» Лидия тяжело сглотнула слюну, не договорив. Впрочем, я и так поняла, что именно ее интересует, а потому сразу же ответила. К сожалению, у Бурмашева удалось скрыться. Мы сумели задержать лишь одного его человека, но он не желает ничего говорить, молчит как рыба. В данный момент с ним продолжают работать. Понятно. Обреченно вздохнула девушка и отвернула голову к окну. Видя ее реакцию, я сделала одно предположение, и чтобы проверить его, спросила. «Деньги Бурмашева все еще у тебя ведь, так?» Теперь Русова повернулась ко мне с удивлением на лице и с минуту просто смотрела, а потом произнесла. «Откуда вы знаете об этом?» «Он сам мне все рассказал», — честно призналась я, «когда пытался вытянуть из меня информацию о том, где я тебя прячу. Но я надеюсь, что теперь ты сама мне расскажешь, как же все было на самом деле, иначе я не смогу тебе помочь». И «Я понимаю», — кивнула Лидия. «Но и вы должны меня понять. Я спасала собственную жизнь». «Если бы сказала, почему меня хотят поймать на самом деле, вы бы вряд ли стали меня выручать. Я бы сразу в ваших глазах стала точно такой же преступницей, как и Бурмашев». «Нет, не стала бы», — не согласилась с этим выводом девушки я. «Но почему?» — не поверила Лида. «Потому что я не работник милиции. Я частный детектив, хотя часто сотрудничаю с правоохранительными органами». «Частный детектив?» — еще больше удивилась и напугалась Русова. Она даже слегка приподняла голову от подушки инстинктивно отстранила ее, как бы ища у стены спасения и защиты. «Но, но... Кто же вас тогда нанял? Бурмашев? Нет...» Поймав мой отрицательный жест, тут же продолжила девушка. «Тогда кто? Я ничего не понимаю. Все проще, чем ты думаешь», — попыталась я успокоить разнервничавшуюся Лидию. «Меня наняла мать твоей подруги Иры. Она всего лишь хотела знать, кто убил ее дочь ничего более. Так уж вышло, что всё закрутилось в более сложный запутанный клубок, и я оказалась вынужденной распутывать ещё и его. «Значит, слава богу!» — теперь уже облегчённо вздохнула девица. «А я-то было подумала, что вы человек Бурмашева, или он вас просто подкупил, и что я снова попаду в их руки?» «Вполне можешь попасть ещё», — уверенно заявила я. «Если, конечно, не расскажешь мне все правды, но ты ведь расскажешь?» Я пристально посмотрела в глаза девушке, и та, выдержав теперь мой взгляд, согласно кивнула. Я приблизилась к ней и приготовилась слушать. Мне очень хотелось разобраться во всем и выяснить правду, без которой я не могла бы твердо сказать, что выполнила задание матери погибшей девушки. Я пока не знала точной причины гибели Ирины Брель, а все, что мне было сейчас известно, относилось пока к разряду предположений. Сейчас, кажется, у меня наконец появилась возможность выяснить, как же все было на самом деле, а заодно и решить, возможно ли покарать виновного. С пару минут помолчав, учинительница всего этого сыра несколько раз тихонько кашлянула и шепотом начала свое повествование, стараясь, чтобы ее рассказ не слишком привлекал внимание других пациенток, находившихся в палате. И я попала к Бурмашеву чисто случайно. Такими были ее первые слова. Он сам предложил мне поработать у него в доме уборщицей, когда его ребята отловили меня в его же дворе и собирались как следует наказать. Ну и поразвлечься, конечно. Так ты что, хотела его обворовать? Очень сильно удивилась я услышанному. — Ну да, — подтвердила мои слова Лида. Мой друг загремел по глупости в тюрьму, и для того, чтобы его оттуда вытащить, то есть выплатить залог, мне нужно было где-то достать деньги. Я ведь тогда по тому же самому делу подписку о невыезде схлопотала. Менты подозревали, что я его соучастница. Вот и не велели никуда уезжать. Да я и не собиралась. Тогда, по крайней мере. — То есть, чтобы помочь своему парню, ты решила кого-нибудь обворовать. Я правильно тебя поняла? — поинтересовалась я, как только девушка сделала небольшую паузу. «Ну да?» – кивнула Русова. «Про этого типа я давно знала, что он бандит, вот и решила, что в его доме наверняка должно быть много всего, что можно удачно продать. Но не знала, что в доме кто-то есть, потому и напоролась на его ребят. Они очень уж тихо сидели, даже шороха слышно не было. Я едва перемахнуть через ограду успела, как меня сцапали. «А почему Бурмашев предложил тебе работу?» – не совсем понимая логику мужчины, спросила я. «Ведь ты хотела его обворовать». — Так я же ему все тогда и рассказала. Ну зачем мне все это понадобилось? Он мне нужную сумму дал, а затем предложил работу, сказав, что такие уверенные в себе люди ему очень даже по душе. — Все равно не понимаю, — снова произнесла я. — Это уж вы у него спросите, — пожала плечами Русова. — А я лично думаю, что он всех тех, у кого не лады с законом, под своим крылом собирал, понимая, что нормальному человеку таких дел, что он вел, доверять нельзя. Короче, он предложил, я согласилась. Деньги ведь большие обещал. А что потом? Потом я стала работать в его доме, даже жила в нем. Там и познакомилась с Иришкой. Она в этом чертовом коттедже была единственной девушкой к тому же моего возраста, поэтому мы быстро нашли общий язык. Стали часто общаться, купались вместе в бассейне, делились друг с другом тайнами и проблемами. Ирка была наивной, поэтому ее, наверное, и любил Бурмашев. Впрочем, даже не любил, просто она ему была удобна. Смазливая, наивная и немного глупая. Эта глупость ее и добила. То есть? однажды она по секрету сообщила мне, что видела, какой код у сейфа Бурмашева, который находится в его комнате. она это сдуру бухнула, а я для себя отметила, что этим можно воспользоваться». Выспросила у нее кот, а затем стала внимательно наблюдать за Бурмашевым и узнала, что он держит ключ от сейфа в барсетке, которая всегда при нем. Даже когда ел, он ее всегда рядом ставил. А зато, когда уходил вместе с Иришкой в ванную, оставлял на тумбочке под зеркалом в комнате. «Ты что, за ними подсматривала?» Слушая девушку и все больше поражаясь, полюбопытствовала я. «Ну да. А что тут такого?» Явно не видя в своем поведении ничего особенного, откликнулась Лидия. «Им-то это было все равно. Они себе спокойно развлекались, и все». Русова сделала небольшую паузу, а затем продолжила. «Ну вот однажды в такой момент я зашла к Ирке и подошла к зеркалу. Меня словно какая-то невидимая сила подталкивала, и я взяла ключ. А раз взяла, нужно было действовать дальше». Я открыла сиев, забрала все деньги спрятала их у себя в комнате. «Стоп!» – остановила я рассказчицу. «Ты говоришь, что спрятала их у себя в комнате, так?» «Ну?» «Тогда объясни, почему ты с ними не скрылась, да еще и привлекла ко всему этому делу Ирину. Я тебя что-то совсем не понимаю». «А что тут понимать?» – преспокойно вздохнула Лида. «Я просто позаботилась о том, чтобы на меня не сразу вышли. Когда я своровала эти деньги...» «А их было много. Я до сих пор не знаю, сколько именно...» я испугалась, что если Бурмашев сейчас вдруг это обнаружит, то мне конец. Ирка уже вернулась в комнату, и я попросила ее вернуть ключ на прежнее место. «То есть ты ей ничего не рассказала про деньги?» – предположила я. «Нет, конечно», – откликнулась Русова. Я просто соврала ей, что случайно нашла ключ, и когда поняла, от чего он испугалась. Сама вернуть его Бурмашеву боюсь, а ей это ничего не будет стоить. И она, конечно же, согласилась помочь своей лучшей подруге. Тут же съехиничила я. «Согласилась», — спокойно ответила Лидия. «Зато ты на следующий день, если не в тот же самый, сбежала из дома и дело с концом», — продолжила рассказ за девушку я. «Нет», — на этот раз она согласилась со мной Русова. «Мы вместе покинули дом. Просто поехали по домам, так как Бурмашев куда-то уезжал, мы были, так сказать, свободными от заботы о нем». И когда он обнаружил, что деньги пропали, перебив девушку, спросила я. «Не знаю», — ответила Русова. Наверное, захотел взять их с собой, но ничего не нашел. А почему он решил, что это дело рук Ирины? Задала ей новый вопрос. Проще простого. Она же была единственная, кто имел легкий доступ к его барсетке. На меня-то Бурмашев только после нее вышел. Она все рассказала. Так что я имела некоторое время на то, чтобы отдышаться. Понятно. Откликнулась я, а потом решила поинтересоваться самым главным. А куда же это дело, деньги? Спрятала. Подозрительно сверкнув на меня глазами, откликнулась Лидия. «Куда?» – не сдавалась я. Но, видя, что девушка не особенно желает распространяться, об этом добавила. «Все равно ведь деньги не твои, окраденные». «Нет, теперь уже они мои», – гордо вскинув голову, ответила Лида. «Я из-за них и так прилично пострадала и не собираюсь никому их отдавать. И потом…» Бурмаша все равно их незаконным образом заработал, так что ему они тоже не принадлежат. «Что ж…» не стала больше приставать с вопросом о деньгах я, пришла к другим, более важным на данный момент проблемам. Первым делом спросила. «Что ты собираешься делать сразу после того, как тебя выпишут?» «Еще не знаю», – вздумчиво вздохнула Русова. «Бурмашев ведь меня все равно будет продолжать искать. Значит, мне нужно куда-то спрятаться». «А не проще ли будет помочь нам найти Бурмашева, а заодно и обезопасить свое дальнейшее существование?» – предложила я. «Как это?» – удивленно посмотрела на меня Русова. а так «Ты рассказываешь мне обо всех местах, где Бурмашев может прятаться. Мы его ищем, ловим и сажаем за неоднократное нарушение закона. Учитывая все, что у нас на него есть, ему грозит пожизненное заключение. По-моему, очень даже интересный и выгодный вариант. Как ты думаешь?» «Я согласна», — немного подумав, ответила девушка. «Я постараюсь вам помочь. Кажется, ничего другого мне и не остается». «Вот и отлично», — откликнулась я и приступила к расспросам о местах возможного пребывания Бурмашева в настоящий момент. Лидия рассказала о том, что она когда-либо слышала, в том числе, куда чаще всего уезжает Бурмашев, иначе имя оформлены его дома, квартира и прочее. Я все это, конечно же, записала, затем убедила девушку, чтобы она не нервничала и не покидала клиники до полного выздоровления. Затем на всякий случай по телефону договорилась с Кирей, чтобы он прислал в больницу охранника, и поставила его у двери в палату, где лежала Русова. Когда все эти вопросы были решены, я покинула больницу и поспешила в отдел к Володьке. Он уже ждал меня, желая узнать, где следует искать Бурмашева. Кири поднялся из-за стола мне навстречу и сразу сообщил. «Склад с оружием мы нашли, но Брумашева там не было». «Значит, он поехал не туда». Немного расстроенно вздохнула я. «Впрочем, этого стоило ожидать. Он же знает, что то место мне хорошо известно. Но, надеюсь, оружие-то вы обнаружили?» «Тут нам повезло», — ответил Володька. «Улик более чем достаточно. Что думаешь делать теперь?» «Теперь нам нужно проверить еще и все вот эти места». Я протянула Кире составленный мною список мест, где может скрываться Бурмашев, и тут же спросила. «Как полагаешь, сколько времени нам потребуется?» «Неделя», — обреченно вздохнул Володька, глядя на листок. «Впрочем, если разделиться, успеем за сутки». «В таком случае начали», — нагло распорядилась я, будто вовсе не Киря был начальником и подполковником милиции, а я сама. Впрочем, Володька за такую вольность не слишком на меня обиделся и тут же начала давать приказания. Я еще раз просмотрела весь список, прикидывая, как бы сама поступила на месте Бурмашева, где бы решила скрыться. И выбрала адресок одного из его небольших магазинов. За несколько минут разобравшись, кто и куда направится, я и ребята Кири рассортировались по машинам и отправились выполнять каждое свое задание. Я уверенно вывела свою девяточку на трассу и погнала в сторону центра, туда, где и располагался выбранный мною мини-магазин под названием Бино. На улице стояла ужасная жара, а потому транспорта было гораздо больше, чем в обычные дни. Никто не хотел париться и ходить пешком в таком пекле. Это создавало некоторые трудности на дороге, но я все же сумела не угодить в пробку и сравнительно спокойно добралась до нужного места. И вот я увидела блеклую вывеску магазина. Я припарковала рядом с ним машину и почти бегом направилась внутрь. Естественно, на входе меня никто не остановил, зато когда я оказалась в самом магазине и уверенно зашагала к двери за прилавком, продавцы дружно заорали. «Девушка, вы куда? Туда нельзя!» «Я из милиции», – торопливо демонстрируя свои корочки, бросила я им. Но оба работника магазина, мужчина и женщина, дружно преградили мне дорогу. А затем продавец грозно произнес. «Нам все равно, откуда вы. Покажите ордер на обыск или разрешение на осмотр частных владений. У вас ничего такого нет? В таком случае попросил бы вас убраться во свои оси, девушка». Нагло заявил он. И добавил. «Пока целы». «Вы мне угрожаете?» Внимательно глядя снизу вверх, в глаза продавца, человеку очень высокого роста, поинтересовалась я. «Думайте, как хотите!» – равнодушно откликнулся мужчина. «Но я вас все равно не пропущу!» «Похоже, мои подозрения верны», – заметила я про себя, понимая, что не просто так мужчина не пропускает меня в подсобные помещения магазина, тем более услышав, что я из милиции. Для такой реакции у него должно быть очень веское основание, и им может являться только одно – приказ Бурмашева. Решив проверить, верно ли мое предположение, я уверенно уперла руки в бока и, отступив от мужчины на шаг назад, чтобы не чувствовать себя значительно ниже этого гулливера, произнесла... Вы очень хорошо выполняете полученный приказ, но должна сообщить, что ваш директор, начальник, босс, не знаю, как вы его еще называете, объявлен в федеральный розыск, и ему в любом случае грозит тюремное заключение. А вместе с ним под суд пойдут и все те, кто ему помогал. Полагаю, что вы войдете в их число, если не уберетесь с моего пути. Теперь уж портовец посмотрел на меня совсем иначе, и даже на минуту задумался, как же поступить. Было видно, что возможность делить ответственность Бурмашевым за его дела мужчину не слишком прельщает. Ну так как? потолкнула его к итоговому решению. И тут молчавшая до сего момента женщина осторожно взяла своего коллегу за рукав и тихонько потянула на себя. Мужчина понял значение этого жеста, а потому безропотно отошел с моего пути и освободил подход к двери. Я быстренько добежала до нее, распахнула и влетела внутрь. В первую минуту я немного растерялась, так как, ожидая попасть в хоть немного освещенное место, попала в совершенную тюрьму. Было ясно, что свет кто-то выключил. Понимаю, что если Бурмаша все еще здесь, он может напасть на меня и попытаться убить. Тем более, что он уже привык к темноте и видит чуть лучше меня. Я резко дернулась к стене и прижалась к ней. Затем стала шарить рукой вокруг себя, ища спасительный выключатель. Наконец он попался. И через минуту комнату озарил немного тусклый свет, единственной висящей под потолком лампочки. Я посмотрела перед собой. Дальше шел небольшой коридор, от которого в обе стороны находились двери. А одна дверь располагалась прямо в самом его конце и, скорее всего, вела на улицу. Не теряя ни минуты, я быстро достигла сначала первой двери и силой пнула по ней ногой. Дверь сразу же распахнулась, и перед моим взором предстало небольшое складское помещение, заваленное коробками с товаром, большая часть которого была уже вынута и приготовлена для продажи. Понимая, что это не то, что я ищу, я проделала то же самое со второй дверью и наткнулась на вполне нормальную жилую комнату. Она была полностью обставлена, видимо, для отдыха. Здесь была очень красивая мебель, но дверцы одного шкафа почему-то были распахнуты, а вся одежда из него валялась по полу. Я перешагнула через порог и подошла к шкафу, чтобы осмотреть все более тщательно. Ого, да у Бурмашева тут, оказывается, сейф был? Удивилась я, когда обнаружила совершенно опустошенный и открытый сейф, встроенный во внутреннюю стенку шкафа. Мне сразу же стало понятно, зачем наведывался сюда Бурмашев. А в том, что это был именно он, сомнений не оставалось. Моментально догадавшись, что немного опоздала, я кинулась бегом к последней двери, надеясь, что еще смогу заметить хотя бы хвост ускользающей машины Бурмашева. Но, увы, моим надеждам не суждено было осуществиться. В небольшом дворике, куда я выбежала, были видны только следы шины, резко рванувшего с места автомобиля, да окурок от сигареты, как я обычно курил Бурмашев. «Черт, черт, черт!» Нервно затопав на месте, взорвалась я. «Он же теперь спрячется так, что его и целой армии не найдешь. И почему я сразу сюда не поехала, почему не проверила прежде всего эту дверь, затем и все остальные, черт?» Потерпев поражение, я все же попыталась исправить положение вещей и сейчас покаталась по округе, надеясь, что, может быть, где-нибудь мне на глаза все же попадется машина Бурмашева. И тогда уж я в лепешку разобьюсь, но достану его. Увы, это явно был не мой день. Ни автомобиля Бурмашева, ни машин его людей я так и не встретила. А потому вынуждена была повернуть назад, к отделу Кири, где все должны были в конце концов собраться. Понимая, что торопиться пока некуда, ведь времени прошло не так много, чтобы уже появились какие-то результаты, Я вела машину спокойно и не напрягаясь. Правда, о моих мыслях того же сказать было нельзя. Они просто бурлили. А мой противный внутренний голосок то и дело упрекал меня в чем-либо. Молча вздыхая, я старалась придумать какой-нибудь способ выявить новое местонахождение Бурмашева. Но мне ничего не выходило. И тут зазвонил мой сотовый. Быстро притормозив машину на обочине, я достала из сумочки телефон и, надавив на «ЕС», yes, громко произнесла. «Да, Татьяна слушает». «Татьяна Александровна?» Послышался в трубке чей-то совершенно незнакомый, но очень взволнованный голос. — Это Шлыков, — представился звонивший. — Ну, тот, который в больнице дежурит. — Что-то случилось? — моментально напрягшись, испуганно откликнулась я. — Лидию убили? — Нет, пока только похитили. Я старался, я очень старался, но их было так много, и они все были вооружены, я просто... — Когда ее похитили? Куда повезли? — не слушая оправданий парня, сразу же спросила я. — Не знаю, но я запомнил номер машины, — ответил горе диктуй Приказала я и тут же записала данные к себе в блокнот. Затем попросила парня вспомнить, в какую сторону та машина уехала, а затем велела ему позвонить в отдел и сообщить то же самое, на что он ответил. «Там либо занято, — тихо простонал парень, — либо никто не отвечает, я уже пробовал. Вы лучше сами. Тем более, что меня сейчас на операцию везут. Пуля в ноге застряла». Больше парень ничего сказать не успел, видимо, у него просто отобрали телефон. Так что мне пришлось дозваниваться в отдел самой. «А это нужно было обязательно сделать». Ведь отыскать в городе даже ту машину, номер которой был известен, можно лишь с помощью гаишников. Первые несколько минут мне не везло, зато потом трубку все же сняли, и я попросила помощника Кири быстренько сделать запрос, сообщив ему два номера, замеченные охранником у больницы и, на всякий случай, тот, который на машине Бурмашева. Потом бросила телефон на сиденье и, как угорелая, понеслась в сторону больницы. Подомчавшись почти до половины пути, я поняла, что уже не встречу умчавшуюся в эту сторону машину людей Бурмашева, а потому резко свернула в сторону. Преодолев пару кварталов, снова сменила направление пути, но все было безрезультатно. Я невольно начала нервничать, но тут вновь запищал мой сотовый. Нервно схватив его, я торопливо бросила короткое «да». «Татьяна Александровна!» Первым делом взялся уточнять звонивший, и я сразу догадалась, что это помощник Кире. «Да, я. Говори, что уже известно», — поторопил я принька «Машину с первым номером обнаружили», — радостно сообщил тот. «Она движется по Астраханскому шоссе. Работники ГАИ едут за ней следом, так что теперь бандиты от нас не уйдут». «Спасибо, Макс!» — только сейчас, вспомнив, как зовут этого паренька, поблагодарила его я. «Не занимай телефон. Понадобится. Еще раз позвоню». «Хорошо», — откликнулся Кирин помощник и напоследок сообщил. «Владимир Сергеевич уже поехал в ту сторону». «Отлично», — торопливо бросила я и сразу же отключила телефон. Затем быстро развернула свою девяточку в обратном направлении. Не знаю, сколько точно времени мне пришлось ехать, но мне показалось, что я догнала милицейскую машину довольно быстро. Я стремительно вырвалась вперед и пристроилась в хвост хорошо знакомой темной машине Фиату, принадлежащему Бурмашеву. Впрочем, на ней всегда ездили его бугайи, так что вполне могло быть, что и оформлена она была на кого-то из них. Не став загружать себе решением этого совершенно неважного сейчас вопроса, я полностью сосредоточилась на погоне и в течение нескольких минут буквально по пятам следовала за похитителями. Наконец мне это надоело, да и к тому же я вспомнила, что произошло с Лидией при прошлом похищении и поняла, что медлить нельзя, и начать девушке попросту избавиться, как только она сообщит, куда дело украденные деньги. Сумма там, наверное, немалая, если взять во внимание эти действия, которые предпринимаются для их возвращения. Приняв решение, я сделала попытку обогнать машину похитителей, но Фиат никак не желал пропускать меня вперед. Его водитель прекрасно понимал, что я планирую сделать. Тогда я стала ждать, когда машина достигнет идущего впереди КамАЗа, и как только она попыталась его обогнать, я силой ударила передним бампером своей бедной девяточки в багажник Фиата. Естественно, удар получился двойным, так как Фиат еще и черканул перед ком-задок КамАЗа. Грузовик сразу же принялся тормозить, явно желая разобраться с хулиганами, но заметив, что они хотят его обойти, взял да и перегородил дорогу всей своей махиной. Теперь у похитителей оставалась единственная возможность уйти от погони резко развернуться и покатить по встречной полосе. Да только я этот ход тоже предусмотрела. А потому вильнула на дороге так, что в том самом месте, через которое водитель Фиата мог планировать ускользнуть, в один миг образовалась пробка. Теперь Фиат был зажат в кольцо. Как только это произошло, из КамАЗа выпрыгнул разъяренный водитель. Позади меня из своей машины выскочили менты. Да и я сделала попытку высунуться наружу, но увидела в руках бандитов оружие и предпочла быстро пригнуться, спрятав голову за дверцем машины. Тут же раздались выстрелы, но их прикрыл голос из громкоговорителя, предупредивший, что похитителям деваться некуда и для их же безопасности будет правильнее сдаться властям. Это старались работники ГАИ, которым, естественно, не хотелось лезть под пули, но и выполнять свой долг также следовало. После того, как громкоговоритель смолк, прекратились и выстрелы. Я осторожно высунула голову и посмотрела в сторону Фиата. Голова за Бурмашева стояли кучкой и о чем-то переговаривались. Шофер Камаза, так и не успевший подойти к тем, кто его протаранил, давно уже спешно вернулся назад в кабину и, кажется, собрался укатить с опасного места, освободив тем самым дорогу Фиату. Это мне было совсем не нужно, так что я обернулась к работникам ГАИ и знаком показалось, чтобы они еще раз произнесли предупреждение. громкоговоритель включился, а я тем временем мелкими перебежками достигла их машины и шепнула говорящему, чтобы тот велел водителю Камаза оставаться на месте. Через минуту моя просьба была выполнена, и возможность исчезнуть из кольца бандитам Бурмашева не представилась. Теперь главная проблема состояла в том, чтобы без жертв захватить преступников и обезвредить их. С этим было сложнее всего. Так как они были профессионалами, и не только стреляли первоклассно, но и боролись тоже неплохо. Первый раз пули не зацепили никого, потому что бандиты просто сделали предупредительные выстрелы. А начни мы сейчас к ним подходить, они могут все же решить начать стрелять всерьез, сдаваться ведь не в их правилах. «Что будем делать?» – задал интересующий всех вопрос самый младший из четверых работников ГАИ. «Дождемся подкрепления?» «Ага. А они пока разбегутся в разные стороны. Потом не соберешь. Нужно брать их прямо сейчас, пока они кучкой стоят». Выдвинул свою версию его сосед, парень постарше, лет двадцати семи-двадцати восьми. «Каким же образом?» – тут же прозвучал вопрос. Ответа, конечно же, не последовало. Повисла тяжелая пауза, во время которой гаишники дружно соображали, что делать да как быть. Я тоже прикидывала то один, то другой варианты, и в конце концов, кажется, нашла оптимальное решение. Предложила своим коллегам. «Я попробую сейчас подобраться к этой четверкой сзади, а вы должны будете их отвлечь». «Но как?» – почти хором спросили гаишники. «Это уж сами подумайте». Пожала плечами я, а затем быстро, но осторожно обошла поле боя стороной и через пару минут оказалась за спиной бандитов. Те в мою сторону практически не смотрели, считая, что вся угроза для них исходит в основном от ментов. Это было мне очень даже кстати. Дождавшись, когда гаишники начнут наконец привлекать внимание бандитов, а они понесли какую-то чушь в виде обещаний через громкоговоритель, я резко выскочила из-за укрытия и кинулась на ближайшего ко мне парня. Я его знала, это был Руслан. Единственный из четверки, кто стрелял хорошо, но водраться не умел совершенно. и Естественно, что я сразу же выбила из его руки пистолет. Он даже понять толком не успел, что на него напали а когда попытался дернуться, уже оказался стоящим под улом моего Макарова. «Ну вот, так-то лучше». В один миг, завладев вниманием сразу всех приспешников Бурмашева, громко произнесла я, а затем добавила. «На вашем месте я бы и в самом деле сложила оружие в кучу, иначе вашему дружку будет плохо». «Ты не выстрелишь», усмехнулся мне в ответ один из парней. «Ты же мент». «Никак нет улыбнулась я в ответ. «Давно уже нет». «Врешь», не поверил мне парень, но его сосед тут же кинул ему и дал понять, что я говорю правду она детектив», – коротко сообщил он другу. «Все равно и нельзя стрелять», – продолжил усмехаться Бугай. «Поняв, что так ничего не добьешься и надо как-то показать парням, что я не шучу, я тяжело вздохнула и грустно произнесла. «Наверное, в самом деле нельзя», – одновременно я надавила на спусковой крючок. Прогремел выстрел, и один из ребят с ревом ухватился за простреленную ногу. «Еще сомнения будут?» – спросила я. Парни отрицательно закачали головами. но тогда бросили быстренько свои пушки в ту сторону», – приказала я И тут же заметила, что мой подстреленный намеревается ответить ударом на удар. Несмотря на то, что другие кинули свое оружие на асфальт, он приподнял дуло пистолета, все еще остававшегося у него в руке. Я тут же подставила под выстрел тело его коллеги. Ничего другого я просто не смогла бы сделать. А потому подчинилась самому первому импульсу своего тела – загородиться. Результатом оказались две большие дырки в груди, удерживаемого мной Руслана. Парень моментально обмяк и потянул меня вниз. Я ослабила хватку, затем резко подскочила к стрелявшему и одним ударом ноги выбила у него из руки пистолет. Но бой еще не закончился. Сзади на меня тут же кинулся один из стоявших ранее в сторонке Верзил, тогда как второй предпочел рвануть прочь и попытаться скрыться. Кое-как, увернувшись от цепких рук нападающего, я отскочила и приготовилась отбиваться. Парень принял стойку разъяренной гориллы и зашипел. «Сучка, это за тебя все пошло не так!» «Не так все шло еще до меня!» – парировала я. Затем, не дожидаясь, когда парень решит напасть первым, прыгнула к нему и нанесла несколько ударов в область груди. Верзила попятился, матерясь и корчась от боли. Понимая, что это надолго его не остановит, я еще раз подбежала и с удвоенной силой врезала ногой парню в живот. Он окончательно согнулся пополам. Тут ко мне на помощь подоспел кто-то из работников милиции и принялся вязать парню руки. Понимая, что справиться с таким практически выведенным устроем соперником будет проще простого, я не стала больше геройствовать и спокойно отошла в сторону. Прислонившись к чьей-то пыльной машине, я стала приводить в порядок дыхание. Вскоре ко мне подошел Кири и с гордостью за меня произнес. «Классно сработано. В который раз убеждаюсь, что ты лучший профессионал в нашем городе». «Спасибо», – коротко откликнулась я, а затем сразу попросила. «У тебя нет случайной сигаретки?» Сигарет у Володьки, конечно же, не было. Да и быть не могло, так как он уже давно бросил курить. И я это знала. Но Кири, видя, что мне нужно немного разрядиться, в один миг тормознул кого-то из своих ребят, и уже через минуту у меня в руках были и сигареты, и зажигалка Я медленно закурила и поплелась к своей машине, оставив дальнейшую работу на сотрудников милиции. Только сделав пару затяжек, я вдруг вспомнила, ради чего вообще только что рисковала, и резко повернулась в сторону машины Бурмашева. Из нее двое парней Кири уже выводили измученную и напуганную Лидию Русову. «Слава богу, жива!» – подумала я про себя и снова отключилась. Отключилась в том смысле, что меня ничто уже не волновало и не тревожило. Я просто смотрела по сторонам и созерцала происходящее, но никак на него не реагировала. Видимо, это было следствием напряженной и насыщенной событиями недели, когда мне приходилось все время следить за каждым своим шагом, словом и поступком. Дело оставалось за малым, поймать бы Машева. Но тут уж пусть поработает Кире. Теперь надо сообщить клиентке о том, что я выяснила, и можно позволить себе небольшой отдых. Такой, как был у меня в тот день, когда подвернулась эта работенка. Надеюсь, Евгения Валентиновна Брель не надумает заказать мне еще и поимку преступника, который наверняка поспешит покинуть страну, понимая, что тут ему больше житья не будет иначе моему спокойствию сразу же придет конец и я вынуждена буду носиться по свету в поисках чуда молодца Бурмашева нет уж такого счастья мне не надобно